Задержался возле стула на секунду, не более. Но ему хватило и этой секунды. Какая точность удара, какой хладнокровный расчет. Мне показалось, что в тоне Фондорина, помимо горечи и лютой приглушенной временем ярости, звучит невольное восхищение ловкостью этого сатанинского доктора. С тех пор я оставил все прочие дела до тех пор, пока не рассчитаюсь с доктором. Не скрою, существенную роль в этом решении сыграло уязвленное самолюбие и пятно, оставленное на моей репутации всей этой историей. Но не только самолюбие. Фондорин нахмурил высокий лоб. Этого человека нужно остановить, потому что он истинный гений зла, наделённый богатейшей фантазией и беспредельным честолюбием. иной раз мне кажется, что он поставил себе целью стяжать славу величайшего преступника во всей человеческой истории. А конкурентов на этом поприще у Линде, слава богу, хватает. Я чувствовал, что он рано или поздно устроит какую-нибудь катастрофу национального, а то и международного размаха. Именно это ныне и произошло. Он снова замолчал. Садитесь, Рас Петрович пригласил Кирилл Александрович, и Я понял, что речь Вандорина очевидно произвела на его высочество благоприятное впечатление. Отставного статского советника уже не допрашивали, с ним беседовали. Расскажите, как вы охотились на доктора Линда. Сначала я перевернул вверх дном весь Нью-Йорк, но лишь вынудил доктора перенести свою ставку из нового света в старый. Не стану утомлять ваше величество и ваше высочество описанием своих поисков, но полгода спустя мне удалось выйти на Логава Линда в Лондоне. И я увидел доктора во второй раз, вернее, лишь его тень, убегавшую от преследователей под туннелю лондонского метрополитена и отстреливавшуюся с поразительной меткостью. Доктор двумя выстрелами уложил на повал двух констеблей скотланд-ярда. А третий пули чуть не отправил на тот свет меня. Фондорин приподнял прядь черных волос с алба и стало видно шрам, прочертивший узкую белую полоску на его виске. Герунда взмахнул показательный, но я на минуту лишился сознания. За это время лент оторвался от погони. Я шел за ним по пятам из страны в страну и все время чуть-чуть опаздывал. А время это было без малого полгода назад. Доктор как в воду канул.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 Сявкой буду. Лосовский говорит, что это самая убедительная бандитская клятва. Как как? Сявкой буду. Сявка это беспородная собака, да? Расскажу Алисе, ей понравится. Некий Сэм сурово молвил Кирилл Александрович. Давайте, когда слушаем господина Фондорина. Король не единственный из хитрованских предводителей уж во всяком случае никак не самодержится. Хоть и Раст Петрович отвечал на реплику генерал-губернатора, но тоже смотрел не на него, а на императора. Поговариваю даже, что дни короля сочтены, что не сегодня-завтра его распишут, то есть умертвлят так называемые отвязки, молодые, нахрапистые бандиты, которые начинают задавать тонны хитровки и Сухаревском рынке. Есть банда Ранета, промышляющего новым делом торговлей опиумом. Есть некий Хрящ, этот П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 говорят, страшное оружие бьет насмерть. Отвязки ваше величество вообще крови не боятся, городских законов не признают и королям не указ. Полагаю, что Пиндерецкий связан с кем-нибудь из них. Я следил за замеченным его людьми с самой Варшавы, но очень осторожно, чтобы не спугнуть. Он дважды побывал на Хитровке в кабаке за Ирентуй, А кабак этот известен тем, что магара королю не платят.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 Она и его молодцы торчали возле выезда из сада на Большую Калужскую. Я там дожидался карета. В седьмом часу из ворот выехал экипаж с великокняжеским гербом, и в Хорошавяне пристроился сзади. Я понял, что дело близится к развязке. Мы с моим помощником на двух извозчиках следовали сзади. Потом из великокняжского экипажа вышли две дамы, мальчик и человек в зеленом камзоле. Фондорин взглянул в мою сторону. Пендериас, успевший нацепить фальшивую бороду, так что я его не сразу и узнал. Пошел за ними. Карета с остальными бандитами тихонько ехала сзади. Тогда мы с помощником зашли с до другой стороны, и я пошел навстречу гуляющим. Все высматривал, не появится ли Линд и, и Петрович сокрушенно вздохнул. Как я мог так просчитаться? В голову не пришло, что карет не одна, а две. Ну, конечно, Линд приготовил две кареты, потому что собирался похитить и девушку, и мальчика, а потом развести их по раздельным тайникам. Потому-то Мечныш схватил только великую княжну. Для великого князя была предназначена вторая карета. Наверняка и Линд был там, что меня особенно бесит. Курнант невольно облегчила похитителям задачу, отнеся ребенка именно туда, где пряталась в засаде вторая группа похитителей.